Интерлюдия первая. Халатность и ее последствия. «Серж, скажи-ка, а как объект Лохан-11-Z-091 оказался в туманных холмах?» В кабинет, пропахший сублимированным кофе и пылью, вошел высокий нескладный брюнет. «Ну, как-то оказался. Кому какое дело?» — ответил развалившийся в кресле «Серж». Он неизменно жевал какой-то снэк и следил за данными на экранах. «Раз спрашиваю, дело есть?» «Может, я закинул, Борь?» «А что стряслось-то?» В эту зону обычно определяют уголовников, бездельников и военных с поехавшей крышей. Но, видимо, и он из той же породы. Этот парень новичок. Его заморозили еще до того, как ввели бальную систему. «Да и ладно, одним больше, одним меньше. Что ты так с этим возишься?» Этот парень из первых замороженных. «Из двадцать первого века». «Ну и что?» «Все еще ничего не понимая», — спросил Серж. «А то, что в корпорации они на особом счету. 80% этих клиентов возвращают повешенные на них долги. Конечно, если поместить в нормальные условия. Вот, например, на этом парне висит 30 миллионов». «Твою мать!» — обреченно простонал Серж. А Боря тем временем продолжал. Упущенная прибыль в таком размере гарантированно отправит тебя следом за ним в мини-ад. Хочешь? Ну, Борька, ну можно же что-то придумать. Мы же друзья. Давай что-то предпримем. и Я тебе должен буду. Смотря что ты сможешь предложить. Я четыре года откладывал опыт на управленческий курс. Я все перечислю в твою пользу. И сколько там? Семь тысяч. Неплохо. Я попробую что-то придумать. С -с Спасибо, Борь. Спасибо тебе. «Не заикайся, я уже все организовал. Майя из оптимизаторов кое-что мне задолжала, и я убедил ее запустить новый социальный опыт. В общем, мониторь список задач. Там скоро появится распоряжение». «Что за распоряжение?» Поинтересовался вмиг оживший Серж. «Узнаешь. А пока любыми способами выгрызай для этой локации списки наемников и должников. Мне нужны все».